«Куда тебя?» — спросил Юра. «Как куда? Домой?» — машинально ответила я. «Снова к этому козлу. Никак с ним расстаться не можешь». «А твое какое дело?» — тут же отреагировала я. «Что ты мне, отец родной?» «Да он с тобой так себя ведет, а ты опять к нему. Сама с ним разберусь. У тебя совета не спрашиваю. Вообще-то, зря я так с Юрой». Он-то мне ничего плохого не сделал. Возил в магазин, рому приструнил. Но ужасно надоело, что все мною помыкают. Этот Войтенко хоть бы спросил по-человечески, что, мол, нужно, может помочь чем. Хоть спасибо бы сказал. Так нет же, использовал в своих целях и тут же про меня забыл. Я, между прочим, жизнью рисковала в то время, как его дочурка с парнем кувыркалась. Ну, ясное дело, папочка своей кровиночки все простит. А я, как всегда, не удел. Хорошо, когда есть кто-то большой, сильный и влиятельный, который решит все проблемы. Внезапно я ужасно пожалела, что у меня нет отца. Хоть давно, еще в подростковом возрасте, дала себе слово никогда этого не делать. Но не повезло маме с замужеством. Родила меня поздно как говорят, для себя, и растила меня, как могла, себе во многом отказывала. Никогда в жизни я не устраивала ей скандалов из-за бедности, хоть за это не стыдно. Но вот чувство защищенности в детстве, которое дают сильные мужские руки, у меня не было никогда. Юра надулся и всю дорогу молчал. Надо же, с виду пещерный человек, а оказался таким чувствительным. Он высадил меня возле Роминого подъезда и уехал, не попрощавшись. И только тут я сообразила, что у меня нет ключей от квартиры. Вообще ничего нету, даже верхней одежды. Как была в джинсах и тапочках на босу ногу, когда меня похитили, так и осталось. Ни телефона, ни денег, ни ключей. Хорошо, что из подъезда вышла знакомая старушенция. То есть, это я думала, что знакомая, и здоровалась с ней при встрече. Она же бормотала что-то неразборчиво, но смотрела внимательно. Сейчас она окинула меня не по возрасту зорким взглядом и нехотя придержала дверь. Узнала, значит, и на том спасибо. Лифт не работал, чему я не удивилась, всегда так было». И вот когда я, запыхавшись после подъема на пятый этаж, позвонила в дверь, мне никто не ответил. Вот это номер. Неужели Ромы нет дома? Да куда он денется-то с такой рожей? Это же дети на улице испугаются. Ни в магазин, ни в кафе не пустят. «Рома, открой!» Я бухнула в дверь ногой. И тут же услышала, как Рома плетется по коридору. «Спал, значит, бегемот несчастный». «Чего тебе? Открой дверь, у меня ключей нету!» «Ага, сейчас, разбежался!» В голосе моего бывшего слышалось злорадство. «Открой, холодно, зима все-таки!» «Да? А этого не хочешь?» Я даже отшатнулась. Никогда раньше Рома не употреблял матерных слов, даже в последнее время, когда хамил напропалую. Все же оставались у него какие-то представления о приличиях. «Открой, паразит, я брата позову!» Зави, зови, я как раз полицию вызову, и вас с братиком тут и прихватит. Пошла вон!» Через железную дверь повеяла на меня такой неприкрытой ненавистью, что я поняла. Ни за что не откроет. «Ну что же это такое?» Мелькнула мысль попросить по-хорошему, чтобы хоть вещи мои вынес, но я тут же поняла, что ничего из этого не получится. Вещи точно все нарочно изгадят. И ладно бы с ними, не на мои деньги куплены, но вот телефон, кошелек и еще кое-какие нужные мелочи. С этого урода станется и телефон разбить. Но самое главное, я должна забрать из квартиры кусок старой кожи, на котором написаны удивительные слова. «Абиссинское заклинание». Потому что я так и не разобралась, что все это значит. Я спустилась напролет и уставилась в грязное лестничное окошко. Что делать? Как выйти из создавшегося положения? соседи я не знаю. Квартиры рядом с Ромой и всё время сдаются. Люди там меняются едва ли не каждый месяц. И тут внизу я увидела дядю Васю, того самого тихого безобидного алкоголика, который время от времени помогал мне с тяжёлыми работами по хозяйству потому что от Ромы в этом деле было польза как от козла молока. Дядя Вася брел по двору, бережно прижимая к груди какую-то доску. Или эта книга, сверху не видно. И я поняла, что послал дядю Васю мне мой ангел-хранитель. Перехвачу у него малую талику денег на такси, а если нет, то хоть телефон он мне даст, чтобы это такси вызвать. Вспомнив, сколько раз я по утрам давала ему на пиво абсолютно безвозмездно, я приободрилась, ибо дядя Вася слыл во дворе человеком благодарным и отзывчивым. Я, стремглав, бросилась вниз и перехватила дядю Васю у ворот. Аленка, Он так обрадовался, что я поняла. Уже принял. Да и немало. Так что денег у него нет. «Сто лет тебя не видел. Ты что, с козлом своим разругалась, что ли? Мне Михална говорит, а я не верю». «Быть такого не может, — говорю, — чтобы Аленка уехала со мной, не попрощавшись. Не такой она, — говорю, — человек. Такая восторженность у дяди Васи говорит только об одном. Он собирается просить у меня денег на выпивку. Уже принял, и ему нужно еще. А Михайловна, та самая старушенция, которая встретилась мне внизу, денег ему, разумеется, не дала. А вот интересно, откуда она знает, что мы с Ромой поругались? «Ладно, об этом после». «Дядя Вася, дай телефон позвонить, мне очень нужно». «Телефон? Да откуда же я его возьму?» Он так удивился, что я поняла. Пропил. «И телефончик-то старый, дешевенький, кто на него позарился?» «А у тебя денег, конечно, нету», — проявил дядя Вася удивительную догадливость. «Ну ладно, если так, я тогда к Борьке зайду». Он показал куда-то наверх. До меня с трудом дошло, что Борькой он называет художника, что подружился со мной, как говорят в Одессе, через балкон. Вот нашел тут в одном дворе. Дядя Вася показал мне то, что держал под мышкой. Это оказалось не книга и не тетрадь, а доска. Небольшая, довольно толстая, очень темная. И сразу видно, что очень-очень старая. Гляди, какая вещь! Дерево хорошее. Может, борько возьмет, он вечно доски старые собирает. И правда, доска была хоть и старая, но гладкая на ощупь и совсем не проеденная жучками. Я взяла ее в руки, удивительно тяжёлая. Повернула к свету и с трудом различила полустёртые буквы и разобрала только слово в середине. «Теннет. Так, это становится интересным. Так я пойду». Дядя Вася потянул доску из моих рук. «Я с тобой. Может, хоть позвоню от него». Однако, пока мы поднимались на шестой этаж, я передумала звонить. «Ну, вызову я такси, приеду к дому Николая, а дальше что? Ключей от квартиры у меня нету, они у Ромы, телефон тоже». «А если Николая нет дома?» и мне никто не откроет. Там соседи меня не знают, быстро из подъезда на мороз вытурят. Нет, мне обязательно нужно попасть к Роме. И ничего такого, просто пройти по карнизу с террасы художника до окна Роминой квартиры. Совсем не сложно. Один раз уже так сделала. Тогда еще чемодан мешал, а теперь налегке». Борис открыл нам дверь и нахмурился. «Дядя Вася, сейчас не до тебя. Потом, потом все посмотрю, у меня покупатели». И исчез в глубине квартиры. Дядя Васи приуныл и ушел, оставив доску в прихожей и посулив, что зайдет попозже. Я заперла за ним дверь и засунула доску за ремень джинсов, потому что не могла ее так просто бросить. Что-то говорило мне, что это очень важно. Пообещав себе рассчитаться с дядей Васей потом, я отправилась в комнату, где была мастерская. Там было тихо, пахло свежими красками, и на низком диване свернулась калачиком давишняя натурщица, деликатно прикрытая мужским махровым халатом. Она что, вообще отсюда никогда не выходит? Услышав звук открываемой двери, натурщица подняла заспанное круглое лицо. Извини, пробормотала я. Мне бы пройти. Опять что ли? Опять? Вздохнула я. «Очень нужно». И вышла на импровизированную террасу. Снег Борис убрал совсем недавно, но узкий карниз, по которому мне предстояло пройти, обледенел. Глядя на него, я невольно поежилась. «Погоди, я тебя веревкой привяжу. Все какая-то страховка». Спохватилась натурщица. Она достала откуда-то прочный шнур и обвязала меня за пояс а второй конец привязала к заборчику. «Ну, с Богом», — сказала я сама себе и ступила на карниз. Однако в первый раз было не так страшно. Я торопилась и не смотрела вниз. А сейчас взгляд невольно обращался туда, во двор. Вон дядя Вася идет к воротам, неловко загребая ногами. Видно, хочет у Зинаиды из углового магазина в долг попросить. Не выйдет у него ничего. «Не даст Зинка бутылку». За такими мыслями я аккуратно переставляла ноги гусиным шагом. Вот уже полпути пройдена. Я оглянулась на натурщицу, которая умело стравливала веревку. Она кивнула мне ободряюще. Ноги дрожали от холода и напряжения. «Не останавливаться», — приказала я себе. И вот, наконец, окно. Когда я уходила этим же путем в прошлый раз, то прикрыла его снаружи неплотно и была уверена, что так оно и осталось. У Ромы, как я уже говорила, с окнами и форточками сложные отношения, он к ним вообще не подходит. Я приоткрыла окно, перелезла через подоконник, отвязалась и махнула рукой на натурщицы. Всё, мол, в порядке, спасибо тебе. В ответ она одними губами пожелала мне удачи и ушла к себе а я как раз успела повернуться и увидеть, что Рома стоит в дверном проеме и пялится на меня в полном недоумении. «Ты это как?» Вот сама не понимаю, какая сила взвела меня в воздух, пронесла через всю комнату и заставила звездануть Рому ногой в живот. Никогда в жизни я не занималась никакими боевыми искусствами, даже на курсы самообороны не ходила. Но удар получился отличный. Правда, Рома... «Мишень хорошая, большая, не промахнешься. Так или иначе, он взвизгнул и скорчился. Видно, удар попал на старые синяки. «Ну что же ты не вызываешь полицию?» Я схватила его за волосы. «Пусти!» — прохныкал Рома. «Пусти, больно!» «Нет, ну что за жалкий тип?» «Два года. Почти два года я на него потратила. Ужас какой!» я пинками прогнала Рому в его комнату, откуда пахло уже, как из медвежьей берлоги, и велела сидеть там тихо-тихо. Сама же быстро в который раз собрала вещи и отправилась на кухню за кусочком кожи, что спрятала вентиляцию. Вот он, тут, никуда не делся, лежит в целости и сохранности. Мимоходом я оглядела кухню, которую Рома успел уже порядочно изгваздать. В раковине гора грязной посуды, Пол в подозрительных пятнах, но ну, меня это уже не волнует. Заряпанный холодильник был, тем не менее, набит продуктами. Рома себя не обидит, мне столько и за год не съесть. В боковой полке я обнаружила пять бутылок пива и литровую водки. Загрузила все это в сумку, еще пошарила в буфете и нашла там початую бутылку коньяка и пакет дорогущего кофе. Надо же! «Раньше Рома крепкие напитки не пил. Мне они тоже без надобности. Ну, нужно подумать о дяде Васе. А вот кофе возьму себе. Имею полное право». Напоследок я пнула ногой дверь Роминой комнаты и ушла. Стоя во дворе в ожидании такси, я увидела грустного дядю Васю, который плелся из магазина, не солоно хлебавши. Я молча протянула ему сумку с Ромиными бутылками. Увидев такое богатство, он сплеснул руками, потом поднял глаза к небу, потом, очевидно сообразив, что небеса тут ни при чем, попытался заключить меня в объятия, но помешало подъехавшее такси. На том я простилась с этим домом и его обитателями, в очередной раз подумав, что это навсегда. На съемной квартире было тихо, и я вздохнула с огромным облегчением, потому что здорово устала уже от беготни. Я протерла дяде Васину доску влажной, антисептической салфеткой, мало ли где она побывала и кто ее трогал, положила ее на стол, включила яркий верхний свет. То ли от влаги, то ли от яркого света цвет дерева изменился. Он стал глубже и выразительнее. На черном и темно-коричневом фоне проявились ореховые и красноватые прожилки, и теперь я смогла прочесть все пять слов, которые были на нем вырезаны. И что вы думаете? На доске в столбик одно под другим были вырезаны те самые пять слов, которые то и дело попадались на моём пути в последнее время. Сатор, Арепо, Теннет, Опера, Ротас. И я почему-то даже нисколько не удивилась, как будто именно этого и ждала. Но тут же положила рядом с доской кусок старой, вытертой и выцветшей от времени кожи, на котором были написаны те же пять таинственных слов. Я разглядывала доску и кожу, переводя взгляд с одной на другую. И снова вспомнила девочку, которая бросала мячик, повторяя раз за разом простенькую скорговорку. «Кожа, дерево, железо, камень и стекло». Вот они передо мной, кожа и дерево. Тем временем в моей душе происходило что-то странное. Как будто я долго шла по ночной каменистой дороге и вдруг увидела впереди светящееся окно. Окно, за которым меня ждут тепло и уют. Окно, за которым меня ждет старый добрый друг. Я сбросила это странное наваждение и снова посмотрела на две надписи, посмотрела на них трезвым, разумным взглядом современного образованного человека. И кожа, и доска были, несомненно, очень старыми. Конечно, я не специалист, не историк и не археолог, но от этих предметов буквально веяло стариной, даже не стариной, а глубокой древностью. Их возраст, должно быть, исчислялся многими сотнями лет. И еще одно. Надписи на доске и на коже были удивительно похожи. Не только содержанием, понятно, что там и там были написаны те же пять слов, но они были похожи и рисунком, шрифтом даже его незначительными деталями. Казалось, что обе надписи сделаны одной и той же рукой, одним и тем же почерком. Хотя это было странно. Я уже не говорю о том, что кожа и доска находились в разных местах и только сейчас встретились на этом столе. Тут нет ничего удивительного. Время могло их и не так разбросать. Но одно дело написать несколько слов кистью на куске кожи и совсем другое вырезать их на дереве, да еще на таком твердом. При этом приходится прилагать немалое усилие, что, конечно, должно изменить почерк. Я не успела додумать эту мысль до конца, поскольку в дверь квартиры позвонили. Я вздрогнула и едва не уронила доску. В последнее время в моей жизни было столько неприятных сюрпризов, что я не ждала от неожиданных звонков ничего хорошего. В дверь снова позвонили. Я вышла в прихожую, подкралась к двери и выглянула в дверной глазок. Перед дверью стоял мужчина. Глазок, конечно, очень искажает внешность, но этот мужчина все же показался мне знакомым. И тут он, видимо, почувствовав сквозь дверь мое безмолвное присутствие, смущенно проговорил. «Это я, Николай!» «Можно мне войти?» Я тоже ужасно смутилась, но надо же, не пускаю человека в его собственную квартиру. Я щелкнула замком, открыла дверь. На пороге действительно стоял Николай, и выглядел он очень смущенным. «Простите, Алена, я, наверное, не вовремя. Я только хотел кое-какие вещи взять. Услышал, что вы пришли и позвонил. Но если вам сейчас неудобно, я зайду завтра». Надо же, какой деликатный человек. Другой зашел бы без меня. Это ведь в конце концов его собственная квартира. Надо же! А с виду, бравый вояка, солдафон. Какой обманчивый бывает внешность! Что вы, конечно, заходите, какой вопрос? Проговорила я, отступая в сторону, и добавила, чтобы как-то загладить свою вину. А может быть, вы хотите кофе? Кофе? — оживился он. — Не откажусь. Мы прошли на кухню, и тут я всполошилась. Пригласила человека на кофе, и он-то как раз есть. Очень кстати утащила его у Ромы. Но вот есть ли и турка? Я еще не разложила свои вещи и не знала, что у меня в хозяйстве есть, а чего нет. Но, к счастью, нашлась и турка. Красивая, медная. Я сама же и покупала ее когда-то. Я возилась с туркой, поставила ее на плиту и только тут обратила внимание на странную тишину. За последнее время я стала такой нервной, что все необычное меня пугало. Очень медленно я повернулась и увидела, что Николай стоит перед столом и разглядывая доску и кусок кожи. Подняв на меня глаза, он проговорил странно взволнованным, изменившимся голосом. «Откуда у вас это?» «Ну, это долгая история». Может, я расскажу её позднее. А почему это вас заинтересовало? Почему позднее? В этом есть какая-то тайна? Тайна есть, только я не могу пока её разгадать, — честно ответила я. Но я над этим работаю. Эти вещи, — я показала на стол, — они... Они попали ко мне случайно. То есть не случайно, но... Я запуталась и замолчала хорошо, расскажите когда захотите. А я могу и сейчас, но сначала я должен вам кое-что показать. Он выскочил из кухни и из коридора донеслись какие-то странные звуки. Выглянув я увидела, что он поставил в коридоре табуретку, залез на нее и роется на антресолях. Буквально через минуту он слез, держа в руках какой-то довольно большой сверток в белой холстине. С этим свертком в руках он вернулся на кухню, положил его на стол и развернул. На белом холсте лежала квадратная, очень старая металлическая пластина, покрытая тусклыми разводами патины, сквозь которую проступало несколько слов. Николай протёр пластину краем холста, и эти слова стали отчетливо видны. И я почему-то нисколько не удивилась, что это были те же самые слова тот же самый или помпейский, не знаю, как правильно, палиндром. Сатор, Арепо, Тенет, Опера, Ротас. Я замолчала. Во рту у меня пересохло от волнения. И я снова ощутила, что стою на ночной дороге, а впереди светится тёплым призывным светом окно. Но теперь это окно стало еще ближе. До него было рукой подать. И свет в окне стал ярче. «Уютнее, призывнее, чем прежде». И снова в голове у меня зазвучал детский голосок. «Кожа, дерево, железо, камень и стекло». Вот и железо появилось. Не хватает только стекла и камня. Теперь вы понимаете, почему я так заинтересовался вашими артефактами. Полголоса проговорил Николай, нарушив гулкую волнующую тишину. «Ещё бы!» — отозвалась я. «Ну, мне кажется, мы должны рассказать друг другу, как к нам попали эти предметы». «Да, конечно». «Кофе! Ваш кофе убегает!» Я развернулась и, к счастью, успела вовремя подхватить турку с закипающим напитком. Достала чашки, разлила кофе, поставила на стол и извинилась. К сожалению, к кофе у меня ничего нет, не успела еще обзавестись хозяйством. «Ничего, зато я кое-что принес. И Николай жестом циркового фокусника достал откуда-то чуть ли не из рукава пачку печенья. Печенье было самое простое, но к кофе вполне подошло. Я выпила полчашки и начала свой рассказ. Впрочем, рассказывать было недолго. Я и вправду нашла то и другое случайно. Тем не менее Николай выслушал меня внимательно. Подошла его очередь. Кажется, я рассказывала вам, что довольно часто бывал в Африке. Я вспомнила, что он и правда говорил что-то подобное, но я тогда ему не очень поверила. Решила, что мужик подверает, чтобы придать себе романтический ореол. Правда, были у него и какие-то фотографии, но в наш век фотошопа это не проблема. В общем, я ответила неопределенным междометием. Но я не рассказывала, что я там делал. «Что да, то да», — не рассказывал. «Вы, может быть, слышали, что в прибрежных водах Сомали хозяйничают пираты?» «Да, что-то такое я и правда слышала», — и молча кивнула. «Очень уж издалека он заходит. У них там это просто местный бизнес, можно сказать, народный промысел. Этим занимаются целые прибрежные деревни, мастерят лодки, покупают автоматы Калашникова прячутся в береговых зарослях и, как только на горизонте появляется какой-нибудь торговый корабль, выплывают из своего укрытия, как черти из табакерки, окружают корабль, карабкаются на борт, берут судно на абордаж и требуют выкуп за груз и экипаж. Кто же тогда плавает в тех водах, если это так опасно? Дело в том, что там проходят очень оживленные международные маршруты, и искать другие пути сложно и дорого а нанимать для охраны коммерческих перевозок военные корабли еще дороже. Тогда перевозка груза станет такой дорогой, что пропадает всякий смысл ею заниматься. И какой же выход? А вот какой. Компании, которые проводят свои корабли в тех опасных водах, нанимают небольшие группы охранников из бывших военных для защиты своих кораблей. Сомалийские пираты, как и вообще всякие уголовники, люди трусливые и нападают только на беззащитные корабли. А стоит ему видеть на палубе вооруженных людей, как они дают дёру. И вас взяли на эту работу? Да, взяли. Я ведь когда-то воевал в Афганистане. Вот мои бывшие однополчане и пригласили меня в команду. Так что один-два раза в год я плаваю в тех водах. Кстати, пару лет назад я даже сделал полезное изобретение. Собственное ноу-хау, как сейчас говорят. Смастерил из всякого железного лома очень похожий макет крупнокалибренного пулемета, который мы установили на носу корабля. Пираты видят этот макет издалека и не решаются подплывать. Ясно, но причем здесь эта металлическая пластинка? А вот причем. Однажды мы сопровождали голландский сухогруз, и в сомалийских водах на нас напали пираты. Они окружили наш корабль, полезли на борт. Мы дали несколько очередей, кого-то просто скинули в воду, и пираты, как обычно, кинулись на утёк. Но тут выяснилось, что во время попытки абордажа они захватили-таки одного заложника, механика с нашего корабля, и теперь увозили его в свое логово. Мы сели в моторку и погнались за ними. Пираты уплыли к берегу, их лодки разделились. Мы поплыли за той лодкой, на которой был голландский механик, Лодка заплыла в береговую пещеру, замаскированную густыми зарослями. Мы за ней. В общем, загнали пиратов в их нору, настигли их. Они сдались, отдали нам голландца. И тут мы увидели, что там же в пещере у них сидит еще один пленник, чернокожий старик очень благообразного вида. Мы его тоже освободили. Он был тяжело болен, время от времени у него были приступы жара и бреда, а в промежутках между ними он приходил в себя и разговаривал с нами. Он довольно прилично говорил по-английски и в период просветления рассказал нам, что сам родом из Эфиопии, по-старому Абиссинии, причем христианин, православный священник. «Православный?» — удивленно переспросила я. «Разве там в Африке есть православные? Представьте себе, есть и довольно много». Вроде бы абиссинцы были крещены более тысячи лет назад. У них там даже собственный патриарх или архиепископ. Я в этом не очень разбираюсь. Говорят, в начале 20 века Эфиопия даже хотела присоединиться к Российской империи. Но это совсем другая история. Короче, этот старик рассказал нам, что пираты захватили его во время паломничества. Требовали большой выкуп, но до сих пор не нашлось никого, кто бы за него заплатил а он тяжело болен, и жить ему осталось совсем недолго. А потом сказал, что очень рад, что встретил нас, фактически своих единоверцев, и хочет отдать нам ценную реликвию, которую хранил всю свою жизнь, и отдал мне как старшему вот эту пластину. Он сказал, что это большая редкость и ценность, и играет важную роль. Она как-то связана со святым Иоанном Богословом, и ещё у нее какие-то удивительные свойства. Но я, честно говоря, не очень-то во все это поверил. Подумал, что старик заговаривается перед смертью. Однако пластину эту сохранил и привез домой. И понимаете, как я удивился, когда увидел у вас две эти вещи с такой же надписью. Да, очень хорошо понимаю. И знаете что? Давайте спрячем их все вместе. Не нужно, чтобы они лежали на виду. Потом Николай ушел, взяв с меня слово, что я обязательно обращусь к нему, если понадобится помощь.